Эпизод 13. Я проснулась с ощущением поцелуев на губах. Настолько реалистичным был сон. Растерла лицо ладонями. Почему мне сейчас стойкое чувство, что избежав смерти в серии Ночь демонов, я взяла на себя чужую роль в будущих эпизодах? Эта наследная принцесса должна была сегодня идти с моим стражем на праздник. Отношения Льюи Фэй и Вэй Луна в дораме нельзя было назвать здоровыми, но со стороны за ними было интересно наблюдать. Однако самой становиться объектом вожделения эмоционально нестабильного человека, который в конце съезжает с катушек настолько, что убивает свою возлюбленную? Нет, благодарю покорно. Я лучше на горе буду всю оставшуюся жизнь медитировать. Хотя, по-честному, Люи Фэй тоже не была образцом эмоциональной стабильности. Постоянно играла в Элунам в горячо-холодно. И хотя не наказывала его за малейшие провинности, как Лю Луань, нервы ему портила изрядно. То флиртовала с кем-нибудь у него на глазах, чтобы вызывать ревность, то выставляла его перед другими в невыгодном свете. Обидевшись на него, закрутила роман с одним из офицеров в походе к границам империи. Пытаясь отомстить за своего отца, она интриговала, подговаривая министров восстать против Вейлуна, когда тот стал императором. Поверила ложным наветам повелителя демонов и сама чуть не отравила возлюбленного. А однажды вообще заявила: Я лучше свинью целовать буду, чем тебя. Высокие отношения. Но были у них и трогательные моменты. Как-то императора Люшань. Приказал избить Вайлуна. И наследная принцесса долго лечила стража, оберегала. Правда, потом выяснилось, что это именно из-за принцессы отец наказал его. Так что заботилась она скорее из чувства вины, чем по доброте душевной. «А ты, можно подумать, носишься с ним бескорыстно, а не потому, что боишься за свою жизнь», — рассердилась я на себя. «Аня, ты что, действительно делаешь это?» Оправдываешь жертву и выгораживаешь того, кто ее убил? Допустим, да пусть Фей была бы хоть последней стервой на земле. А на самом деле это не так. Это не давало Вейлуну право убивать ее. Сейчас мой шанс выжить, заручиться поддержкой Линь Мяо. Демоница может помочь с магией и побегом из дворца. «Главное не давать сегодня на празднике Вейлуну никаких намеков на что-то большее, чем отношения госпожа-страж. И тогда уже будет все равно, кто из этих двоих, Люи Фэй или Вейлун, больше виноват в предстоящей трагедии. Да, я попробую спасти наследную принцессу, но не буду рисковать собственной жизнью. На праздник фонарей я пошла инкогнито». По случаю героического отражения демонического нападения император дал мне разрешение на недолгую отлучку. В присутствии служанки вряд ли удалось бы поговорить с демоницей прямо, поэтому едва мы вышли за ворота и чуть отошли, как я приказала Мейлин оставить меня и ждать моего возвращения на этом же месте после праздничного запуска фонарей. Та очень расстроилась, но спорить не посмела. А я про себя решила, что обязательно куплю для нее какое-нибудь красивое украшение. Весь день я не могла найти себе места, ожидая начала праздника. Но время шло, и вскоре луна всплыла высоко над столицей империи. Улицы освещались тысячей фонарей, похожих на море огненных цветов. На голове наконец-то не было сотни тяжелых заколок, да и платье куда легче и проще того, что надлежало надевать принцессе. И несмотря на то, что Вейлун неотступно следовал за мной, как тень или мрачный жнец, я впервые за долгое время почувствовала себя свободной. В конце концов, смерти мне удалось избежать, а вовсе и дальше будет улыбаться удача. Я вдыхала ароматы уличной еды, слушала музыку, доносящуюся из каждого уголка и радовалась в виде веселящихся детей с фонарями в виде различных животных на длинных палках. В одной из палаток продавали боярышник в сахаре, местную сладость, которую подавали на тоненьких шпажках. Я вдруг вспомнила, как во время просмотра Дорамы очень часто видела этот десерт в различных эпизодах и гадала, какой же он на вкус. «Вайлун, ты не мог бы купить мне?» Я указала на прилавок, от которого только что отошел ребенок с тремя шпажками в руках. «Конечно, прин... госпожа!» Тут же поправился страж и отправился выполнять поручение. Я стала и ждать поодаль, и покрутила головой, пытаясь разглядеть макушку линь в толпе. Демоница обладала очень приметной внешностью. Ее волосы были полностью белыми, что для местных нетипично. Можно не сомневаться, что я сразу ее замечу. Вот только ее нигде не было. Может, она пока под чужой личиной? Я ведь себя позже. В какой же момент люи Фэй с ней пересеклась? Я попыталась еще раз прокрутить в голове эпизод, стараясь припомнить малейшие детали. Кажется, Вэй Лун тогда ненадолго оставил наследную принцессу одну, потому что заметил в толпе давних недругов — И решил им отомстить брат вань смотри кто это у нас здесь отброс из грязных переулков где-то украл немного золота и решил прикупить себе сладостей услышала я противный гносовый голос да это и правда он думаешь нарядился и никто тебя не узнает а малыш лун это было сказано настолько издевательским тоном, что звучало хуже оскорблений. Я повернулась к лавке с боярышником и увидела побледневшего Вайлуна. Казалось, он увидел привидение, но перед ним стояли лишь два неопрятных, замызганных мужика. Ничего примечательного ни во внешности, ни в одежде. Разве что у одного был бросающийся в глаза ярко-зеленый шейный платок с красивой вышивкой. «Давненько тебя не было видно, отброс. Мы уж думали, ты так же, как твоя чокнутая мамаша, забился в какое нибудь народу, там и сдох. Да, брат Вань?» Неприятно заржал первый. «Да, брат Нинь. А он, смотри-ка, стоит, детские сладости покупает». Тот, которого называли Ванем, обратился к продавцу. «Вы деньги-то проверьте!» Может, он фальшивый вам подсунул. С этого отброса станется. Да они просто нарываются. От такой неприкрытой наглости и хамства я не сразу нашлась, как отреагировать. Но если мой ступор был вызван удивлением, то Вейлун, судя по лицу, на миг перенесся в детство, став несчастным забитым ребенком, который не умел давать отпор. «Деньги настоящие», — сумел выдавить он, бледнее, сильнее. «Настоящие!» передразнил Нинь. «Одежду красивую напялил и думаешь, что крутым стал. Да ты все такой же отброс, каким был. Хотя, надо признать, морда хоть и противная, осмазливая. Поди в дом удовольствия работать взяли, а? Не зря мамаша тебя нагуляла. По стопам по тоскухе пошел, да?» «Точно!» хохотнул Вань. «Вот откуда у него деньги! Телом для почтенных старух торгует! Кто еще на такого позарится?» Дальше это слушать не было никаких сил. Нужно было срочно вмешаться, а то Вейлун рано или поздно отомрет, прибьет этих ущербных прямо посреди площади и будет, в общем-то, прав. И кроме того, мне нестерпимо захотелось доказать этим ошибкам эволюции, что Вейлун добился гораздо большего, чем они. Захотелось ткнуть их носом в то, что они ему и в подметке не годятся. Как они вообще посмели обижать моего стража? «Дорогой мой муж», — я подхватила Вайлона под руку. «Я тебя заждалась!» «Ой, это ты мне купил?» Я забрала у него шпажку с боярышником, а затем, поддавшись порыву, чмокнула в щеку, с удовольствием наблюдая, как вытянулись лица Ваня и Ниня. «Спасибо». «Ты меня всегда так балуешь! Самый лучший муж на свете!» Мужики переводили удивленные взгляды своей Луны на меня и обратно, не в силах поверить, что тот, кого они считали отбросом, отхватил себе в жены такую девицу, как я. Хотя Льюи Фей объективно была красивее и милее, из-за чего моя предшественница постоянно злилась и завидовала, Я прекрасно помнила, что внешностью Лю Луань в дораме также восхищались не единожды. На Вайлуна я принципиально старалась не смотреть, не зная, как он отреагирует на мой спектакль. Но потому как расслабилась его рука, в которую я вцепилась, сделала вывод, что он, по крайней мере, отошел от оцепенения и чуть успокоился. «Он кто?» — переспросил на всякий случай Вань. «Мой дорогой и любимый муж», — с готовностью повторила я. «Идем, дорогой, а то у тебя завтра встреча с императором. Твоя работа очень важна для страны, тебе нужно выспаться». От этого, кажется, мужики окончательно выпали в осадок, а я поспешила утянуть Вайлуна, пока эти двое не очухались. Мы уже прилично так отошли от лавки, когда он вдруг остановился и посмотрел на меня. «Почему вы это сделали?» — спросил он едва слышно. Я улыбнулась, искренне желая поддержать. «Потому что никто не заслуживает подобного обращения, особенно ты, и к тому же...» Я сделала паузу, а затем заговорщически улыбнулась. «Ты видел, как вытянулись у них лица, когда они поняли, какая у тебя жена красавица?» Я прыснула от смеха, вспоминая этих болванов. Вэйлун против воли улыбнулся в ответ, и от этой улыбки стало теплее. А еще появилась отчаянная надежда, что у меня получится изменить неизбежное. Что, если я уговорю стража не убивать этих двоих? Если уж он их пощадит, то меня и подавно. Разве нет? Тогда есть еще шанс, что Вэйлун не станет демоном, променявшим любовь на власть. А как они затряслись, когда поняли, что ты многого добился и служишь самому императору!» Продолжала я. «Так им и надо! В будущем десять раз подумают, прежде чем открыть свой поганый рот!» «Спасибо, принц, госпожа», — сказал Вайлун, и в его голосе звучала искренняя благодарность. «Нет причин благодарить», — ответила я. «Мы все сталкиваемся с трудностями. Иногда все, что нужно...» Знать, что рядом есть кто-то, кто подставит плечо. Вейлун заворожённо кивнул, коснувшись кончиками пальцев в своей щеки. И я слегка покраснела, вспомнив, что в порыве вдохновения чмокнула его в щеку. Страж же наконец, заметил, что я держу его за руку, смущенно кашлянул и отстранился. — Ведь я так могу на тебя рассчитывать. — Да, Вейлун? — спросила я, стараясь скрыть неловкость. — Да, конечно. Только прикажите. Я все сделаю. Он склонился в вежливом поклоне. Все, — Все-все? — я закусила губу, а затем выпалила на одном дыхании. — Вейлун, а если я попрошу не мстить этим двоим? Оставь их в живых. Не морая о них руки. Пожалуйста. Вейлун нахмурился и глянул на меня из-под лобья. — Если так пожелает госпожа, Потянул он с заметной заминкой. А у меня с души словно камень свалился. Неужели это еще одна моя маленькая победа? еще один переломленный сюжетный поворот? Я не смогла сдержать радости. Она меня переполняла так, что я потянулась к стражу и второй раз за день запечатлела поцелуй на его щеке. И тут же отпрянула. «Аня, ты что творишь, полуумная?» Ты же сама провоцируешь романтические отношения. Я ужаснулась, вспоминая, что планировала сегодня не давать ему ни малейших намеков, А тут вдруг сама, чуть ли не на шею вешаюсь. Может быть, всему виной странный сон, в котором мы упоительно целовались, после которого я проснулась с ощущением бабочек в животе. Или неумолимая сила сюжета, по которому Вейлун должен обязательно замутиться одной из принцесс. «Пойдем еще погуляем», — нервно предложила я, поворачиваясь спиной, чтобы не видеть выражение его лица. Мы продолжили прогулку среди веселящихся людей. Скоро должен состояться торжественный запуск фонариков, и многие уже готовились к нему, старательно вырисовывая иероглифы с пожеланиями на легкой белой бумаге. Лень Мяо нигде не было видно. В дарами она обладала умением менять облик, и порой представала в неожиданных личинах. Но на празднике должна была появиться в своем настоящем виде. Увижу ли я ее сегодня? Или из-за того, что я попросила Вейлуна не мстить, события изменились? Обнаружит ли демоница себя, когда я останусь одна? Боярышник в сахаре оказался очень вкусным. Его вкус напоминал... Яблоко и грушу с ноткой миндаля и с кислинкой. Оставлял легкую терпкость на языке. Аромат специй и свежих трав смешивался с запахом дыма из уличных лавок. Торговцы предлагали свои товары. Голоса покупателей сливались в единый гул. Я медленно шла мимо прилавков, внимательно рассматривая вещицы. Здесь продавались шелковые ткани, украшенные сложными узорами керамическая посуда с изысканной росписью, лакированные шкатулки, изящные украшения и многое другое. Мое внимание привлекли деревянные игрушки-вертушки. В голове сразу начали созревать идеи. Я представила, как можно усовершенствовать эти игрушки, добавив пружинные кулачковые механизмы, которые сделали бы их движения более сложными и интересными. Завтра с утра обязательно займусь чертежами и спрошу кого-нибудь о мастере, который мог бы выточить для меня нужные детали. «Может, перекусим где-нибудь?» — предложила я. «В постоялом дворе или чайной можно будет отлучиться ненадолго под предлогом, допустим, сходить в туалет, и тогда получится найти Линь-Мяо». «Как скажете, госпожа». Мы зашли в первый попавшийся постоялый двор. Было полно посетителей но за дополнительный серебряный нам сразу же освободили столик. Вэйлун хотел остаться стоять у меня за спиной, но я указала ему на место напротив. «Не забывай, я тут инкогнито», — шепотом напомнила я. «Если будешь стоять, это вызовет подозрение». Только после этого Страш кивнул и уселся напротив. «Возьмем что-то легкое, чтобы не перегружать желудок на ночь». Вряд ли в меня сейчас вообще хоть что-то влезет, слишком уж велико волнение перед предстоящей встречей с Линь-Мяо. Госпожа, если позволите, я бы хотел задать вам вопрос. Тон Вейлуна был осторожным, словно он боялся переступить какую-то границу. Спрашивай. Я старалась звучать непринужденно. Почему вы решили, что я захочу что-то сделать тем двоим? У меня сердце забилось чаще. Ну, я просто представила себя на твоем месте. К нам подошел прислужник с заказом. Мы замолчали, ожидая, пока расставят блюда. Когда слуга ушел, я взяла в руки чашу с вином, но Вейлун вдруг накрыл ее ладонью. «Госпожа, вы не ответили». «Иногда нужно давать шанс другим. И себе. Давай выпьем за это» и залпом осушила чашу. Вайлун колебался, прежде чем поднять свою в ответ, но все таки сделал несколько глотков. Я улыбнулась, стараясь скрыть внезапное чувство тяжести в голове. Какой крепкий напиток! Мир вокруг поплыл! Я попыталась встать, но не смогла. Неужели Вайлун меня отравил? Эта мысль была опустошающей. «Госпожа?» «Люлуань?» Его голос звучал отдаленно, хотя он был совсем рядом. Мне хотелось потребовать у него ответ, почему он так поступает, накричать, взять за грудки и хорошенько встряхнуть, но слова застревали где-то на пути к губам. Мир продолжал кружиться все быстрее, пока не погрузился в темноту.